и съесть очень много спагетти. «Я сделала яблочный пирог, какой ты любишь», взял Кристу под руку, сказала Элизабет. «Очень мягкий, совсем без сахара. А Спарк съездил к нашему приятелю на ферму и привез телячью ногу. Я запекла ее в тесте с чесноком, морковью и луком. Ты будешь стонать и плакать над этим блюдом. Вы любите готовить, Крис?» «Очень. Только у меня...»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 особенно младшего трехлетнего пола, который висел у нее на шее, Роумен подумал о том, какой нежной и прекрасной она будет матерью. Скорее бы, мечтая об этом, в ней так много бессознательного материнства, даже в том, как она боится положить мне ладонь на грудь, чтобы не услышать трепыхание сердца. — К столу, к столу! — крикнула Элизабет. — Начинается пир! —